Глава 188. И победитель. Цена, названная лунь юнем была выше, чем любой смел бы вообразить. У всех игроков были одинаковые мысли. Безумие. Они все сошли с ума. Это не была битва за недвижимость или за роскошный особняк. Это была битва за простой деревянный жетон, что даст им звание первой гильдии. Да, слава первой гильдии сильно обольщает. И всем ясно, что этот жетон не дешевый, но они уже давно перебили его истинную ценность. За эти деньги можно было бы отлично подготовить гильдию в этом мире, что сильно бы им помогло в новом мире таинственной Луны. Но для этих людей деньги не имели значения. Главное было известность и престиж. Они сражаются не только за маленький деревянный жетон, но также поддерживают репутацию двух сильнейших гильдий, и та, что отступит, будет всегда известна в этом месте как проигравшая, а победившая – как гильдия, которая выиграла. Скайфол хотел запугать Лунтянь Юня этой ставкой, но вместо этого тот повысил ставку до 600 миллионов, оставаясь совершенно невозмутимым, в то время как сердце Скайфола дрогнуло. Ради этого жетона он сделал кое-какие приготовления, опираясь на опыт прошлого поражения, и теперь был намерен выиграть. На развитие гильдии он вложил в игру 10 миллиардов золота, и он собирался использовать 10 от этой суммы, чтобы купить жетон создания гильдии. Когда он ставил 500 миллионов, он уже нервничал, что приближается к порогу средств. И тут Лунтянь Юнь ставит 600 миллионов. Скайфул ощутил, как по его спине течет холодный пот. Даже в таком состоянии Скайфолл оставался спокойным и громко рассмеялся. Он считал, что Лун Юнь не так хорошо подготовился и запаниковал, и сделал такую ставку. И что ставка в полмиллиарда много для обоих. «Раз гильдмастер Альянса Хун хочет поиграть, я составлю вам компанию в этом деле до конца». В этот момент Скайфолл поднял руки и произнес, привлекая к себе все внимание толпы. Он поднял две руки и показал семь пальцев 7 семь. семь сотен миллионов гильдмастер лун ваш ход 700 миллионов зал снова поглотил шум и истерия но линчен оставался спокойным он не ощущал такого же возбуждения как и толпа и как тогда когда сумма росла по 10 миллионов он слышал что Скайфул говорил тихо и высокомерно но линчен Чен мог расслышать нотки дрожи в его голосе. Лин Чен смотрел вниз, словно наблюдая за шоу обезьянок. «Старший брат!» Когда Скайфул назвал свою ставку, его одновременно позвали восставший против неба и небесный судья. «Если мы продолжим в таком же духе, это может повредить бюджету. Эта цена слишком высока». «Я знаю», — ответил Скайфул. «Но у Альянса Янхун такое же положение» и мы должны действовать более дерзко». Улыбаясь, Скайфол посмотрел на Лун Юня, пока тайно общался по коммуникатору. «Глава Ли, вы видите текущую ситуацию. Цена этого жетона уже превзошла все ожидания. У нас не осталось средств. Мы можем полагаться только на вашу помощь». Ли Сяосио опустила взгляд и посмотрела на Скайфола. Его слова были в пределах ее ожидания. «Небесный король Скайфол». Ты должен знать, я никогда не отступаю от своих соглашений. Я уже дала вам 10 миллиардов на первые полгода и не дам ни копейки больше. И то, как вы будете их использовать, решать вам. И если вы превысили бюджет, не связывайтесь сразу со мной. Деньги семьи Ли не падают с неба, и наш кошелек не бездонный колодец. Превосходно. 700 миллионов. Это действительно непомерная цена. Даже если она названа династией Скайфул, вы достойны восхищения». Лун -Тянь Юнь снова рассмеялся, но было видно, как капельки пота на его лбу катятся вниз. Ни он, ни Скайфул не ожидали, что дойдет до такого, как и игроки, что были в шоке и не могли поверить в происходящее. «Но я, лидер Альянса Янхун, и я никогда не буду раздавлен кем-то, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем». И пусть наша сила не сравнится с семьей Ли, мы все еще будем бороться за жетон. 800 миллионов!» В этот момент никто уже не остался в сидении. «Молодой мастер, это слишком много!» Сказал Цан Янь Лун Тянь Юню. «Эта цена не только пересекла линию, но и неразумно. Это всего лишь жетон сознания гильдии!» Лун Тянь Юнь не сказал ни слова. Можно было заметить на его лице легкую улыбку, но никакого переживания. Тем не менее, только Цан Янь мог видеть, что руки Лун не дрожат. 800 миллионов. Что за безумная цифра? И на какой же, еще более безумной цифре она закончится? «Хорошо», — сказал Скайфол, «Лидер Альянса Лун, вы такой человек, который всегда внушает доверие. Но, похоже, вам немного жарко». «Возможно, нам стоит открыть несколько окон». Только рядом с Лунтянь Юнем можно было заметить пот на его лбу. Он немного нервничал, но все равно рассмеялся и сказал, «Ха, ха ха я ценю вашу заботу, небесный король Скайфол. «Простояв так долго, неудивительно, что я вспотел. Но мне вот интересно, почему вы покраснели? Это точно не ваш естественный цвет лица. Возможно, вы много работали, или же... Это из-за стресса?» «Это ставка в 800 миллионов? Продолжите ли вы играться со мной? Или нет?» «Конечно, продолжу. Это всего лишь 800 миллионов. И как лидер Альянса Лун, я повышу ставку на 100 миллионов. Я Skyfall из династии Skyfall делаю ставку на 900 миллионов». В зале было слышно столько, как бьются сердца участников аукциона. Ситуация полностью вышла из-под контроля, сказал Юньфэн, кончая головой. Даже если они получат первый жетон создания гильдии и удостоятся этой славы, они потеряют слишком много. Он посмотрел на Сяо Цзыфэна и прошептал: "Как думаешь, они продолжат?" Сяо Цзыфэн поднял голову и тихо ответил: "Если бы это был я, то я бы отступил, оставляя честь первой гильдии за 900 миллионов династии Скайфул. Но лидер не я." И Лун Тянь Юнь точно продолжит. И сразу после этих слов зал снова был шокирован. «Один миллиард!» «Первой гильдии точно будет мой альянс, Ян Хун! И даже ты, небесный король Скайфол, не помешаешь мне!» Сказал Лун Тянь Юнь, довольно улыбаясь и смотря на Скайфола, острым, как ножи взглядом. И каждое слово отдавалось эхом в ушах других игроков. «Отлично сказано!» Мы клянемся погибнуть верными Альянсу Янхун. Это наша слава, и этого не изменить. Альянс Хун будет существовать, пока существует Земля, и никогда не падет. Долгой жизни мастеру! Славься, Альянс Хуан! Громкие крики раздались вне стен аукционного зала, славящие Альянс Хуан. Но также игроки Альянса Хуан были и внутри зала, что также громко кричали. В восторге от происходящего. Только что Альянс Ян Хуан поставил миллиард. Один миллиард? Это тысячи миллионов. Глаза Сяо Ци широко раскрылись и должны вот-вот упасть. Так много. Даже Суэр не удержалась. На! Да, Лун Цянь Юнь такой человек. Юнь Мэнсин наоборот, не была удивлена. Если он что-то хочет, он это получит, и никто не отнимет это у него. Так было всегда. Если он хочет получить звание первой гильдии, и неважно сколько принесет династия Скайфул, два или три миллиарда, он не сдастся. Она посмотрела на Лун Юня, и ее взгляд был рассредоточен, словно она не видела его. Но, похоже, династия Скайфул не готова пройти такой путь с ним, медленно сказал Лин Чин. Когда Лун Тяньюн назвал миллиард, Скайфул улыбался. Он казался более спокойным и собранным, словно отринул все эмоции и облегченно выдохнул. Кажется, я недооценил Альянс Ян Хун и его силу. Он также недооценил самого Лунтянь Юня. Подняв голову, Скайфул захлопал. Миллиард! Я думаю, эту цифру не перебьют еще сотню лет. Как и ожидалось от Альянса Ян Хун? Я, Скайфул, признаю поражение. «Жетон создания гильдии ваш». Шум разорвал тишину аукционного зала снова. Лорду удачи больше не надо было ничего говорить. Он быстро начал отсчет. 1 миллиард раз! 1 миллиард два! Один миллиард три! Продано! Поздравляем Альянс Ян Хун с приобретением жетона создания гильдии!» Все члены Альянса Ян Хуан громко заскандировали. «Долгой жизни мастеру!» «Слава Альянсу Янхуан!» Крики членов Альянса Янхуан заглушили всех других игроков. История повторилась. Победителем стала самая большая гильдия Китая — Альянс Янхуан. Пока гремел рев голосов, все внимательно смотрели за обменом золота на жетон, как лунь юнь поднял жетон под еще большие овации. И это доказательство неоспоримой силы Альянса Янхуан. В вип линчен Лин Чен взял коммуникатор и, сделав туда громкий щелчок, выключил его. «Не унывайте и наслаждайтесь шоу. Смейтесь сколько угодно!»